Часть 3. Основные терапевтические стратегии. Глава 7. Диалектические терапевтические стратегии. Терапевтические стратегии ДБТ координированные виды деятельности, тактики и процедуры, применяемые терапевтом для достижения терапевтических целей, описанных в главах 5 и 6. Стратегии также определяют роль клинициста и терапевтическую направленность и могут относиться к координированным реакциям терапевта на определённую проблему, представленную пациентом. Термин «стратегии» в ДПТ имеет такое же значение, как термин «процедуры», «протокол» и «техники» в других терапевтических школах. Лично я предпочитаю термин «стратегии», потому что он подразумевает как план действий, так и искусность реализации этого плана. Хотя каждый комплекс стратегии включает некоторое количество составляющих, далеко не все они бывают востребованы в определенной ситуации. Важно осуществить назначение определенной группы стратегий, а не жестко следовать описанным здесь принципам их применения. Итак, данная глава посвящена определению и описанию основных стратегий ДПТ. Основные терапевтические стратегии ДПТ схематически представлены на рисунке 7.1. Они объединяются в четыре крупные категории. Первая – диалектические стратегии, вторая – базовые стратегии, третья – стилистические стратегии, четвертая – стратегии индивидуального управления. Специфические интегративные стратегии основаны на различных комбинациях стратегий, относящихся к данным четырем категориям, обсуждаются в последних двух главах этой книги. Диалектические стратегии наполняют всю терапию и придают ей диалектическую сущность. Базовые стратегии включают стратегии валидации и стратегии решения проблем. Как подразумевает само название, эти стратегии вместе с диалектическими стратегиями образуют сердце ДПТ. Стилистические стратегии определяют межличностные и коммуникативные стили, совместимые с ДПТ. Стратегии индивидуального управления относятся к взаимодействию терапевта с социальной сетью, в которую включен пациент, а также к его реакциям на эти взаимодействия. В каждом конкретном случае определенные стратегии будут выходить на первый план и использоваться чаще, чем остальные. Вполне возможно, что в некоторых из указанных стратегий потребность будет возникать лишь изредка. Не все стратегии могут быть необходимыми или подходящими для определенного психотерапевтического сеанса. Для каждой новой ситуации может потребоваться новая комбинация стратегий.